Глава двадцать вторая. Арендар пристально на меня смотрит. Хочет отказать, пытается понять, в чём подвох, любуется. «Хорошо. Ты закончила завтрак?» «Да». Поднявшись, оказываюсь лицом к лицу с ним. Его пальцы окутывают мою ладонь теплом, по телу пробегают мурашки, сердце стучит быстрее. Арендар касается запястья и, судя по довольному выражению глаз и лёгкой улыбки, чувствует, как от его прикосновения ускорился мой пульс. С той же очаровательной улыбкой Арендар обвивает мою руку вокруг его выставленного локтя и накрывает ладонью. «Тогда вперёд!» «Ой! Ой! Ой!» Пушинка грустно спрыгивает с кресла и, выгнув спину, чтобы пузо не волочилось по полу, семенит к нам. Ой. Сердце сжимается от тревоги за её здоровье. «Арендар!» Высвободившись из его рук, приседаю, чтобы подхватить Пушинку. «Ты случайно не знаешь, как...» Оглядываю громадную мордашку. «Как помочь Пушинке стать прежней?» Насколько вижу, она возвращается к прежней форме, только больше размером. Пушинка кивает ему, мне и обнимает меня лапками. «А ведь правда...» Её тело теперь по пропорциям больше похоже на то, что было до нападения, и лапки отросли. Если станут на пять сантиметров длиннее, Пушинка сможет бегать, как прежде. Я донесу. Арендар выхватывает потянувшуюся к нему Пушинку. Ой! Но ее ожидают не объятия, а место у него под мышкой. Свободную руку Арендар протягивает мне. Идём. Ой-ой! — вздыхает Пушинка, болтая хвостом и короткими лапками. «Ой, ёшки ой!» «Давай мне!» Протягиваю руку, но Пушинка умолкает и обвивает плечо Арендара хвостом. Скинув голову, холодно замечаю. «Как хочешь!» Увлекая меня к двери, Арендар улыбается. «Что смешного?» — обиженно уточняю я. «Вы с ней похожи». «Неправда!» «Правда, правда!» Арендар толкает локтем дверь, только она ласковее. Пф! Мое возмущение вызывает у него улыбку, и пока думаю, как ответить не грубо, но и независимость подчеркнуть, мы проходим коридор и оказываемся в кабинете. Не так давно, пусть и кажется, что с тех пор прошла вечность, я попала сюда без одежды, и Арендар при виде меня сломал подлокотники кресла. Щеки опаливает жаром. Интересно арендар сейчас вспомнил об этом не решаюсь взглянуть на него и попытаться понять это по выражению лица садив пушинку на кушетку арендар подводит меня к креслу возле роскошного секретера застывает будто на что то решается ноздри трепещут вздрагивают шелваки тряхнув головой арендар сдвигает кресло в сторону «Садись здесь Пока я устраиваюсь, Орендар приносит второе кресло и садится у основной рабочей части секретера, вытаскивает из ящичка пачку прямоугольных листов с серыми водяными знаками по углам. Если он раздумывал садиться отдельно или, пользуясь моментом, усадить меня к себе на колени, я очень благодарна ему за тактичность. «Что ты знаешь о способах передачи сообщений?» Арендар, засветившимися пальцами, чертит на одном из ящиков огненный знак. Щелкает замок. В ящике спрятаны перья. Хоть и закусываю губу, а улыбку сдержать не удается. Сразу видно, что рядом обитает Элоранар. «Ты знаешь о способах передачи сообщения что-то забавное?» Арендар прокручивает золотое перо между пальцев. «Или о привычках моего старшего брата?» «Второе вновь арендар укладывает один из листов перед собой. Перо в его руке легко скользит по бумаге. Приветствую вас, носительница блаженного исцеления мисс Клерэнс. Да не осянет сияние вашей магии. С моих губ срывается смешок. Письменный этикет, поясняет арендар, а перо бежит дальше, и я зачарованно слежу за красивой сильной рукой. Его движения почти чувственные. Можно ли студентке Валерии посетить её подругу-студентку николаеду и в какое время? Наследный принц империи Эрграй, Арендар Оранский. Так легко и вопрос превращается в требование назначить время встречи с Никой. Под ложечкой сосёт. Надеюсь, она не жалеет о превращении вампира. Письма мы передаём через почтовую службу, курьером или магическим способом. Арендар берёт меня за руку, целует тыльную сторону ладони. Почтальоны доставляют письма наземным транспортом. Обычно их дешёвыми услугами пользуются простые люди. У курьерской службы есть грифоны. Простые люди обращаются к ним только в случае острой необходимости в скорости. Магическая доставка писем доступна лишь одаренным. Если ты, маг каллиграф используешь подготовленные ими листы с необходимым уровнем защиты. Пишешь письмо, а потом... Что за уровни защиты? Арендар тянет меня вверх, я поднимаюсь с ним, ведя кушетки, кушетке, он поясняет. Самые дешевые шаблоны не защищены никак. Ни от дождя, ни от перехвата. Так называемые нулевки. Первый уровень защиты — от влаги. Второй — от влаги и птиц. Третий — от всего этого и простейших сбивающих заклинаний. Четвёртый — добавляет защиту от целенаправленного перехвата. Пятый уровень блокирует сложные заклинания. Опустившись возле елозища от радости пушинки, Арендар усаживает меня рядом. В его понизившемся голосе появляются волнительные интонации. Но у правящих семейств свои маккаллиграфы, и они делают защиту уровня 6 и 7. За такими письмами даже дракону гоняться непросто. Скользнув ладонью по моей спине, арендар обхватывает меня за талию, шепчет на ухо: "А теперь возьми эту записку". Мурашки бродят по телу от близости арендара, жарко, чтобы скрыть дрожь пальцев, слишком сильно сжимая плотный лист. Потираясь носом о мой висок, арендар продолжает на "Закрой глаза. Так проще сосредоточиться". Какое сосредоточится, когда он так обнимает, когда сердце бешено колотится в каждом сосуде и гудит в висках. Обратись к источнику, протяни нити силы к печатям по углам листа и представь адресата как можно четче. Его сильные горячие пальцы скользят по моему боку, почти перебираются на бедро. Обратись к источнику. Арендар целует мочку уха за ухом. Давай же. А голос низкий, взволнованно-чувственный. Ты меня специально отвлекаешь, разумеется, усмехается арендар. Это тренировка на умение концентрироваться в сложных условиях. Он целует шею, кажется, тоже решил действовать лаской. Во рту пересыхает, сердце колотится всё быстрее. Хотя куда уж быстрее? «Где же твоя способность действовать в критической ситуации?» Арендар прикусывает мочку уха. Волна мурашек накрывает меня, я млею и злюсь. Я же головой, думать должна, а не телом. Крепче зажмурившись, обращаюсь к источнику, стараясь не замечать, как Арендар притягивает меня, целует в губы. «Мисс Клэренс, я должна вообразить». Сосредоточившись, представляю её, обращаюсь к источнику и... Как провести нити силы к печатям? Арендар находит мои руки и сдвигает большие пальцы на печати в уголках. Меня словно пробивает током. Я отчетливо вижу в сумраке закрытых глаз радужно переливающиеся нити, тянущиеся от меня к двум голубым огонькам. Следом за этими двумя возникают еще два огонька, образуя прямоугольник размером с письмо. Еще две нити подпитывают эти новые огоньки. Лист в моих руках вздрагивает, ворочается, словно живой. Широко распахиваю глаза, он дёргается, складывается самолётиком. «Отпусти его», — сипло велит Арендар. Освобождённый лист окончательно сворачивается в самолётик и уносится в приоткрытую дверь. «Даже не знаю, радоваться мне или огорчаться». Арендар прижимается горячим лбом к моему виску, переплетает наши пальцы. «Чему?» — еле произношу я, боясь голосом выдать охватившее меня сладко-томительное волнение. «Тому, что ты сосредоточилась, пока я тебя целовал. Вроде надо порадоваться, что можешь взять эмоции под контроль, но...» «Это удар по самолюбию?» — весело интересуюсь я и опускаю взгляд на хвост пушинки на колени Арендара. «Это поражение, после которого сразу хочется взять реванш». Томный шёпот на ухо, трепетные прикосновения горячих пальцев к моим губам, а затем о губы Арендара вынуждают забыть о придумывании ответной колкости. «Я не убегу», — шёпотом напоминаю я, когда рука Арендара вновь касается талии и ускоряю шаг. «Клянусь, только не надо хватать меня прилюдно!» «Так-то ты ценишь честь совместной прогулки!» — притворно сетует Арендар. Студенты, бредущие в столовую и на занятия, при виде нас теряют томную сонность и смотрят во все глаза. Даже интересно, в какие страшилки обратилось происшествие на полигоне, если на меня смотрят так? Или дело в идущем рядом арендаре? Зацеловав меня до слабости в коленях, он доволен, а мне с приближением к больничному крылу всё тревожнее. Внутренности словно сжимает холодная рука, Я дело не в страхе перед вампирами. Я ужасно боюсь, что Ника разочарована в своей новой жизни и теперь меня ненавидит. Когда ступаем в полумрак больничного холла, зябко провожу плечами. арендар взмахивает рукой и меня окутывает тёплым воздухом. Отлично. Только всё равно страшно. Я так опасаюсь услышать проклятие за сломанную жизнь, что почти не осознаю, как поднимаюсь по лестнице и здороваюсь с мисс Клэренс. Целительница открывает дверь палаты, Ника стоит у окна, свет очерчивает её рыжие волосы, напряжённые плечи, фигуру в светлом домашнем платье. «Привет. Робко здороваюсь я». Ника поворачивает ко мне бледное лицо с пылающими алыми глазами.